До 1956 года считалось, что законы физики инвариантны относительно трёх преобразований симметрии S, R и T. Симметрия S означает, что все законы одинаковы для частиц и античастиц. Симметрия R означает, что законы физики одинаковы для любого явления и для его зеркального отражения, зеркальным отражением частицы, вращающейся по часовой стрелке, будет частица, вращающаяся против часовой стрелки. Наконец, смысл симметрии Т состоит в том, что при изменении направления движения всех частиц и античастиц на обратное система вернется в то состояние, в котором она находилась раньше. Иными словами, законы одинаковы при движении во времени вперед или назад. В 1956 году два американских физика Цзундао Ли и Дженнин Янг высказали предположение, что слабое взаимодействие на самом деле не инвариантно относительно р преобразований. Иными словами, в результате слабого взаимодействия развитие Вселенной может пойти иначе, чем развитие ее зеркального изображения. В том же году Цзиньсянь Ву, коллега Ли и Янга, сумела доказать, что их предположение правильно. Расположив в магнитном поле ядра радиоактивных атомов так, чтобы их спины были направлены одинаково, она показала, что электронов вылетают больше в одном направлении, чем в другом. В следующем году Ли и Янг за свое открытие были удостоены Нобелевской премии. Оказалось, что слабые взаимодействия не подчиняются и симметрии С. Это означает, что Вселенная, состоящая из античастиц, будет вести себя иначе, чем наша Вселенная. Всем, однако, казалось, что слабое взаимодействие должно всё-таки подчиняться комбинированной симметрии СР, то есть развитие Вселенной должно происходить так же, как и развитие её зеркального отражения, если, отразив её в зеркале, мы ещё каждую частицу заменим античастицей. Но в 1964 году ещё два американца, Джеймс Кронин и Вэл Фич, обнаружили, что в распаде частиц, которые называются К-мезонами, нарушается даже С-Р-симметрия. В результате в 1980 году Кронин и Фич получили за свою работу Нобелевскую премию. Какое огромное количество премий присуждено за работы, в которых показано, что Вселенная не так проста, как нам кажется. Существует математическая теорема, в которой утверждается, что любая теория – подчиняющаяся квантовой механике и теории относительности, должна всегда быть инвариантна относительно комбинированной симметрии СРТ. Другими словами, поведение Вселенной не изменится, если заменить частицы античастицами, отразить всё в зеркале и ещё изменить направление времени на обратное. Но Кронин и Фитч показали, что если заменить частицы античастицами – и произвести зеркальное отражение, но при этом не изменять направление времени на обратное, то Вселенная будет вести себя по-другому. Следовательно, при обращении времени законы физики должны измениться, то есть они не инвариантны относительно симметрии Т. Понятно, что в ранней Вселенной нарушалась симметрия Т. Когда время течет вперед, Вселенная расширяется, а если бы время пошло назад, то Вселенная начала бы сжиматься. А поскольку существуют силы, не инвариантные относительно симметрии Т, то отсюда следует, что по мере расширения Вселенной под действием этих сил антиэлектроны должны превращаться в кварки. Чаще, чем электроны в антикварке. Затем, когда Вселенная расширялась и охлаждалась, антикварки и кварки должны быть должны были аннигилировать. Но поскольку кварков оказалось бы больше, чем антикварков, кварки остались бы в небольшом избытки. И они-то и есть те самые «кварки», из которых состоит сегодняшнее вещество, которое мы видим и из которого сотворены мы сами. Таким образом, само наше существование можно рассматривать как подтверждение теории великого объединения, правда, только как качественное подтверждение. Неопределённости происходят. Из-за того, что мы не можем предсказать, ни сколько кварков останется после аннигиляции, ни даже будут ли оставшиеся частицы кварками или антикварками. Правда, если бы в излишке остались антикварки, мы бы просто переименовали их в кварки, а кварки в антикварки. Теории Великого Объединения не включают в себя гравитационное взаимодействие. Это не столь уж существенно, потому что гравитационные силы так малы, что их влиянием можно просто пренебречь, когда мы имеем дело с элементарными частицами или атомами. Однако тот факт, что гравитационные силы являются дальнодействующими, да еще и всегда силами притяжения, означает, что результаты их воздействия всегда суммируются. Следовательно, если имеется достаточное количество частиц вещества, то гравитационные силы могут стать больше всех остальных сил. Вот почему эволюция Вселенной – определяется именно гравитации даже в случае объектов размером со звезду гравитационное притяжение может перевесить все остальные силы и привести к коллапсу звезды в семидесятых годах я занимался исследованием черных дыр которые могут возникнуть в результате такого звездного коллапса и окружающих их сильных гравитационных полей именно в ходе этой работы у меня появились первые догадки о том как квантовая механика и общая теория относительности могут влиять друг на друга. Первые проблески формы той квантовой теории гравитации, которую еще предстоит разработать.